Часть Князь Ермолай щедро и властно захватывал земли и дарил земли, менял на них хозяев, пока еще только в сметках. Но скоро сметки эти станут явью, и тогда все от каменной самояди до Ногайской Орды, от Сибири до Московитии, ахнут, увидев, что вдруг на каменных горах, как сказочные дружины, сами собой вырастут рати нового княжества. Остуденные реки ощетинятся неприступными деревянными крепостями. А он, Ермолай, будет владычить в новом княжестве. И княжество его станет неуязвимым, потому что в нем никто не будет пахать полей на склонах неплодородных гор, а будут только торговать, бить зверя, ловить рыбу и гонять стада. И каждый житель будет воином. И воля веча, Без всяких посадников будет утверждаться только его, князя, приказом. При свете лучины, склоняясь над берестой, князь Ермолай верил. Пройдет время, и те уставы, что он сейчас выписывает, будут вырезаны на досках и прибиты к столбам вечевых звонниц. Сначала в его Перми старой Вычегодской, в Емдыне, Карьяге, Петкое, Турье, Синдоре, Сыктывкаре, Ибе, Ужге, Керчемье, Аныбе, Лойме. Потом у Мишки, в Перми Великой Камской, в Чердыне, Пакче, Искоре, Уросе, Редикоре, Авкуле, Кудымкоре, Нырабе, Соликамске. А затем и повсюду, в городах людей каменных гор, В Пилыме, Лозвинске, Япончине, Назыме, Игриме, Абдоре, Сыгвалипине, салья Гордене, Везде. Князь Ермолай знал, что для исполнения этого замысла ему хватит хитрости и силы. Князь Ермолай понимал, что вся жизнь его, Смысл которой только здесь стал ему ясен, Вела его к венцу великого князя перми Старые. Великие и Чусовские, князя Печорского, Югорского, Пилымского и Самоедского, государя равного Московскому, Казанскому и Сибирскому. С детства его звали Татарином, за маленький рост и скуластое смуглое лицо. Он привык быть всем чужим, а потому и не считал. зазорным идти к своей цели любым путем. Поначалу он слепо следовал судьбе. В пятнадцать лет он стал князем в отче подмосковной Верие, когда моровая язва выкосила его семью. После этого он и сошелся с князем Василь Васильевичем, который по слабости характера, помнительности и злопамятству не нажил себе друзей ровни. И Ермолай выжил из этой дружбы все, что мог. да и Господь ему пособлял. Восемнадцать лет он спасся в битве с войском князя Юрия Дмитриевича, который в клочья разнес ополчение своего племянника Василя Васильевича и отнял у него московский стол. Но через год судьба вызволила Ермолая из ямы смертников, когда Юрий Дмитриевич приставился и тем самым избавил его от плахи. Дальновидность удержала Ермолая от похода на хана Улу Махмета, который у Суздаля порубил все русское войско и пленил самого московского князя. Собирая выкуп за него для казанцев, Ермолай прослыл опорой московского стола. За это свирепый Шемяка хотел выколоть ему глаза так же, как он выколол глаза Василь Васильевичу. Но Ермолай покаялся Шемяке и целовал ему крест, а потом все равно сбежал в Вологду к ослепленному Василию. Вместе с ним он поехал к игумену Кирилла Белозерского монастыря Трифону, чтобы тот снял грех, клятва преступления, а потом под Галичем бил шемякинских ратников. За все эти заслуги только у него князя Верии Василий Темный не отнял удела. На шапку Мономаха больше никто не зарился, на Ермолай чуял, что покоя и власти ему не видать. пока длится грызня Москвы с Новгородом, Псковым, Тверью, пока точат зубы на Русь улу Ахмед с востока, загирей с юга и Казимир с запада. И тогда, четыре года назад, князь Ермолай смиренно обменял Василию Темному свою маленькую Верею на Пермь-Вычегодскую, старую, и Пермкамскую великую. И здесь... Пока то ли его враги, то ли друзья дерутся между собой, он начал создавать свое великое княжество. Ему было в тот год сорок лет. Князь Ермолай сидел в горнице до рассвета. Дом просыпался. заскрипели половицы под осторожными шагами служек. Затрещали дрова в раздуваемой печи, забрякала посуда, захлопали двери. Сквозняк качнул огонь лучины. Князь задул его и потянулся, глядя в окно, затянутое мутным пузырем. Где-то за лесами и гребнем гор, над Югрою и Пилымом, Вставало низкое солнце севера. А здесь, над Вычегдой растекалось тускло-пунцовое зарево, низу обмахивая тучи малиновыми и сиреневыми отцветами. Князь спрятал в ларец бересты, вышел из горницы и направился к сыновьям, крикнув по пути, чтобы накрывали стол. Мишка и Васька спали вдвоем на широкой лавке под шкурой белого медведя. Рядом на сундуке дремала нянька, старуха гулка Айчель. Взятое рассказывать сказки и учить языку Князь остановился, рассматривая сыновей Хоть и в довольстве растут Но в чертах обоих какая-то линия обиды Живут без матери, умершие родами Васьки Миша уже и сам князь Года через три уезжать ему в чердень Надежный будет властитель Так уж больно раздумчивый Наверно мамку А Васька весь в тятю Непоседа, забияка Лишь бы дураком не был Ваське земли завоевывать и беречь А Миша пусть правит Если уж рассудок в нем вверх над душевным пылом берет Надо в ближайшее время Ваську на Печору В Троицк отправить Пускай приглядывается к людишкам и к земле А к Мише пора дьяка представлять, чтобы обучал хитрой науки княжения по книгам разным, по летописям и по грамотам. «Утро, князья!» — крикнул сыновьям Ермолай и сдернул шкуру. Потом в черной горнице князь распоряжался хозяйством. Ходил по амбарами, на конюшню, в погребе попробовал закваску, потрепал собак на псарне, дал по шее ключнику. Какого беса тот в кладовухе до конца окно не заволок, кот ночью чуть не лопнул в сметаны, обожравшись. Князь сам вел все дела, и княжеские, и домашние. Хозяин не тот, кто с державой, а тот, кто с поживой. Когда князь пришел в трапезную, Стол уже был полон. Князь никогда не завтракал один, всегда собирал по утрам тех, кто мог понадобиться днем. И сейчас, усаживаясь во главе, читая молитву, князь оглядывал пришедших. По правую руку сидел сотник, вологодец Степан Рогожа, старый опытный ратник, которого князь сманил на долю исака. По левую руку сел новый человек, игумен Ульяновского монастыря, на где отец Иона. Маленький седенький розовый старичок с умильным личиком и ласковыми глазами. У монастырей князь Ермалы хотел отнять право сбора пошлин и настоятеля следовало ублажить. Дальше расселся самый разный народ: дьяки, тиуны, рядчики, гости, купцы, залетный муромский боярин, какой-то иноземец путешественник, устюжский солепромышленник, пара мастеров, артельщиков по ремесленным делам, татарин соглядатый, лекарь, московский писец и прочие нужные люди. А между ними, конечно, разный сброд, лезоблюды, приживальцы, всякая дрянь, промышляющая темными делишками под благовидной личиной. Ведя разговоры, провозглашая здравица, угощая, князь Ермолай поглядывал и на дальний конец стола, где сидели княжичи, а за ними в углу вороной торчала старая чель, а также кое-какие зыряние и пермики. Князь строго прищурился на кухонного мужика Лукашку. Тот, скорчив честную рожу, развел руками. За столом был и черденский князец Танек, которого Ермолай почти насильно привез к себе года полтора назад и с тех пор усердно спаивал. Каждое утро Тонек, вроде бы как в дар по дружбе, получал от князя здоровенный кувшин браги. И Тонек, сам того не заметив, пропил все... Княжество свое, власть, достоинство, облик человеческий. Обрюзглый, трясущийся, мутноглазый он обиженно держал в обеих руках опустевший кувшин, из которого подлец Лукашка еще до рассвета выпил больше половины. Пахарья По его свекольный видно. Лукашка выхватил у Таника кувшин и убежал в погреб бочком. Танек жил в княжеском доме, в коморе, под клетью вместе с дочкой по имени Чичерти, которая ходила за ним, как за полуумным. Князь Ермолай давно решил, когда Мишке наступит пора уезжать в Чердынь, он женит его на Тонеговой девчонке. Будет Мишка князем по всем законам, и по русскому, и по пермскому. А Тонег пьяница, за Баклагу дочь хоть сейчас отдаст. День катился своим чередом, Застолье завершилось. Князь получил благословение от ульяновского игумена и, напяливая шубу, вышел на крыльцо. Конюх подвел ему застоявшуюся кобылу. У Коновязи уже подтягивала подпруги обычное свита из дьяков и теунов. Князь первым проехал в ворота своей усадьбы, обнесенной точно крепость стенами высоких слуб и амбаров и плотно сбитыми пряслами из заостренных кольев. Дело было по горло. Князь осмотрел, как сложили повал на угловой башне Детинца, и остался доволен. Еще летом успели до половины поднять напольные вежи и отсыпать городни. А вот с вычекской стороны до будущего тепла так и остался торчать дневный тын времен святителя Стефана. Князь прошелся по ремесленным рядам, Разбронил бондаря, пустившего на бочки лыков вместо железных полос. Похвалил кольчужника. Велел дворовым взять княжатам пару сапог. Потом князь проверил, какой лес привезли на стройку. Опробовал новый спуск к Вычигде. Глянул на ночной улов возвращающейся рыбацкой артели. На посаде заглянул на торг, потолкался, прицениваясь, что новенького. Проезжий потолковал с устюжскими купцами, Таможен на избе полистал песцовые книги и для верности перерыл пару сундуков. Затем через выем, где на Иорданиях русские бабы отбивали белье, поехал в Йомдын. Поговорил с приехавшими издалека зырянскими князьками и долго расспрашивал суровых остяцких промысловиков, о богатствах их земель. Вернулся домой. Там ждали тиуны, новгородский выборный человек с торговым делом, Пенижанин ладейщик, званный еще весной. Рядчики рядились о баршинах и неделях. Артельщики жаловались друг на друга. Московский писец выкопал какую-то ошибку в ясачных книгах. Купцы челом били. Пришлый мужичонка из анфала городка принес ябеду на соликамского старосту. Татарин врал и сулил золотые горы. Просили отсрочки платежа гонцы из локчима. Зима поздно. Белка не вылинял. Погоди, кнеса! Да большой холод, полторы луны. Князь решал дела, рассылал тиунов, судил, грозился, ударял по рукам. Все сходу без промедления. А дел не убывало. Вот солнце уже лесов коснулось, а так и не договорился с Рогожей, чтоб тот Ваську в троицу повез. И Ходоков еще целая толпа в синях мерзнет. И забыл Лукашки плетей всыпать. И не посмотрел, чему десятники новобранцев учат. Говорят, только бражничать. И стол неразобранным берестами завален. И не послал никого проверить оленю гуртовку, дальние делянки лесорубов, новых лошадей. Его к Федьке Острожнику не заглянул. Узнать, будет ли тот признаваться, где золотой самородок сыскал. И грамота мезенская без ответа осталась. И поп, который с дрязгой своей таскается к нему на поклон битый месяц, уже пьяный у крыльца лежит. И Лукашка шепнул, «Такие словеса про епископа заворачивает, каких и митрополит бы не посмел сказать». Когда закат багровый и дымно догорал за частоколами лесов, на дозорной башне, что поднялась над кручей Вычегодского берега, забил колокол. Значит, кто-то неизвестный приближался к устьвы ему. Потом застучали копыта по настилу проездной башни, Звизнули по лозде. Собачий брех прокатился по улочкам к дому князя, И в ворота его усадьбы Въехали четыре оленьи упряжки. Сотник полют привез из Чердыни исак. Новые заботы навалились на князя. Только поздним вечером, Приняв и пересчитав добро, Устроив людей и животных, Князь расправился с делами И в душной горнице за чаркой собрался поговорить с Полюдом. Огромного роста, круглоголовый и вечно нечесанный, с растопыренными усами и бородой, с неистребимым добродушием в маленьких, близко посаженных глазах, Полюд приволок с собой бочонок и уселся на него у стола. Князь позвал игумена Иону и княжича Мишу. — Пусть послушают, как и чем живет чердень. За Мишей приковыляла старая айчель. И тихо пристроилась на сундуке в углу, как ворона на гробу. Что ж, полют, тебе с Есаком и послать некого, колесам прикатил, усмехнулся князь. Дело не в Есаке, а вот в этой катке. Полют стукнул пяткой по бочонку. петерин просил лично приглядеть, и тайно тебе из рук в руки передать. А что там? заинтересовался князь. Говори здесь все свои. Помнишь, весной станицу снаряжали? Так вот, дело свое она сделала. Бабу добыла. Здесь она. Вот это весть так весть, изумленно сказал Ермолай. Ну, сотник, обрадовал. Будь тебе воеводой, а что станица? Полюд вздохнул, Невесело глянул на князя и пальцем тихонько подвинул к нему по столу свою чарку. Князь наклонил над чаркой кувшин. — Станица, князь, почитай, вся полегла. Ушкуйники сначала калину у моих ратников порубили, хотели с хабаром утечь. Потом у них ватажник хват, помнишь его, от раны помер. Еще двое друг друга в драке кончили. Которые двое остались перли нарты по льду, строганину жрали, обморозились, а все равно хотели в тихую мимо городков проскользнуть. Санфала дозор их заметил, догнали. Сейчас в яме у Петерима сидят. Ну, а баба он велел мне до тебя свести. Что ж, посмотрим, увлеченно сказал князь, ударив кулаком в ладонь. Полют встал, поднял бочонок, локтем выбил дно и с усилием вытащил золотого идола. Миша подхватил бочонок, а полют опустил бабу на стол и придвинул к ней светец с лучиной. Слабый огонек Осветил бревенчатые стены Лавки, ставни, плахи, потолка Лица людей Тоскло замерцало золотого вагерьемы Грубо и дико улыбалась золотая баба Здесь в горнице под образами Неуместная и страшная, как отрубленная голова Князь Ермолай спиной почувствовал, какой не нерусской, нечеловеческой жутью повеяло от истукана, жутью пермяцких рапочажников и лысых вагульских тумпов, что встают над гнилыми болотами, тьмою уремной глухомани, где еловые корни как змеи оплетают белые черепа валунов, стужи снеговеев, которых над погибельной тайгою проносится войпель, пермский перун, бог Северное Ухо. Фу на нее! Прикрой, Рявкнул князь Ермолай. выдираясь из цепких лап на вождение. Полют, переводя дух, набросил на идола старый княжеский зипун. Князь оглянулся, и он отодвинулся в темноту, словно прячась от медленного и неотвратимого взгляда идола. Миша сидел бледный, с приоткрытым от испуга ртом. — Во как хватает! — произнес Палют, разминая пальцами горло. Тот-то мне ее петеримы не показал, а прямо так в бочонке сунул. Два огонька увидел князь в дальнем темном углу горницы. Это покошачье горели глаза старухи Айчель. Пошла вон карга, и князь швырнул в нее чаркой.